Глава 13. После утреннего завтрака они посетили церковь Святого Николая. Сиди как Куб и Кати Балахбаби как мусульмане вежливо осматривали церковь, ни к чему не прикасаясь. Уистлер и Гордон, оба протестанты, быстрым шагом прошлись по церкви. Трамбетти перекрестился у статуи Христа, но не стал ставить свечу, он был католиком. Олесия Штефанеску и Теодореску тоже не взяли свечи равнодушно осматривая статуи святых внутри храма. Только православный профессор Панчулеску поставил свечу, поклонившись святому образу. А к его огромному изумлению и к удивлению всех остальных присутствующих, рядом свечу поставил дронга Все посмотрели на него, но никто не успел ничего спросить. В церковь вошли Татьяна Демченко и Илона, которые тоже поставили свечи. Когда все вышли из церкви, Панчулеску спросил у дронга «Вы разве православный?» «А свечу ставят только православные?» – улыбнулся эксперт. «Это так необычно», – признался профессор. «Я думал, что вы вообще атеист или мусульманин, но вы поставили свечку». «Я больше агностик», – сказал дронга «Что не мешает мне уважать религию и чувства верующих. Поэтому я исправно ставлю свечи в православных и католических храмах, посещая мусульманские мечети, иудейские синагоги» снимая обувь первых и надевая кипу во-вторых. «Вы человек мира?» – улыбнулся Трамбетти. «Просто какой-то непонятный символ всемирного космополита. Скорее, человека, уважающего все религии», – возразил Они прошли в салон автобуса и расселись по своим местам. Только вместо Брынкуша на его месте оказался Теодореску. Татьяна и Илона прошли к своему автомобилю, где за рулем уже сидел водитель рядом с которым расположился Колесников. Это был кроссовер Ауди, белого цвета. Впереди ехал довольно поддержанный внедорожник полиции. Такой кавалькадой они и двинулись на запад, в направлении бывшей столицы Трансильвании Трансильвания или Залесья, по-немецки называлось Семиградием. Люди жили здесь достаточно давно. К первому веку до нашей эры здесь было уже сильное государство Даков, которая пала под ударом римского императора Трояна. При этом сами даки считались предшественниками румынской нации, возникшей в результате смешения даков с осевшими здесь римскими колонистами. Дакия была самой северной частью территории, куда удалось продвинуться римлянам. Может поэтому имя императора Трояна осталось в памяти народа, Хотя фактически он был завоевателем, истреблявшим их предков. Но постепенно возник румынский язык, являющийся явным ответвлением латинского. Начала возникать румынская нация, формирующаяся из двух колен – древних даков и римлян, оставшихся в этих местах. Почти 200 лет эта провинция мужественно защищалась от натиска варварских племен, постоянно атакующих с севера. И наконец, в 271 году эры римляне приняли решение оставить северный край, отойдя за Дунай, чтобы им легче было защищаться. Сюда сразу устремились племена готов и аваров, затем появились славяне. Еще через 6 веков сюда пришли мадьярские племена, которые постепенно захватили всю территорию, оттесняя румын на восток и юг. Уже в X веке образовалось Венгерское государство, и Трансильвания была его составной частью в течение 500 лет. После махаческой битвы в 1526 году Трансильвания попадет под власть Османской империи, как и вся Венгрия. При этом в ней правили семьи Баториев и Рокоцы. Но после неудачной осады турками Вены уже в 1687 году Трансильвания перешла к набирающей силу Австрийской империи, закрепившей Карловицкий мир 1699 года. Но формально она оставалась автономным княжеством, и через 12 лет князь Ференс Ракоци поднял мятеж против... Подавив мятеж, Габсбурги присоединили Трансильванию к своей новой империи, где она и оставалась до окончания Первой мировой войны, когда Румыния, воевавшая в составе стран Антанты, получила Трансильванию, отторгнутую от разгромленной Австро-Венгрии. Ради справедливости стоит признать, что уже тогда венгерское население Трансильвании составляло только 32%, а большинство были румынами. В 1940 году венским арбитражем, проведенным под патронажем Гитлера, Трансильванию вернули в Венгрии, а сразу после Второй мировой войны снова в Румынии. И уже к концу 20 века венгерское население Трансильвании составляло только 20%. Едва показались горы, как Панчулеску начал оживленно рассказывать об истории Трансильвании, начав с древних даков, которые под руководством легендарного царя Децебала защищались от римлян. «Непонятно только, почему в вашей стране столько троянов?» – рассмеялся Трамбетти. «И отель, в котором мы жили, назван в честь римского императора, и даже ваш президент носит его имя. По-моему, румыны единственная нация в мире, которая так любит имя своего поработителя». «Не единственная», – возразился Дигакуб. «Имя Александра было популярное во всем восточном мире после его завоеваний, но там его называли... А имя храмового Тимура стало популярным у турков после знаменитой битвы, когда он разгромил Баязида Ильдрыма, или, как вы говорите, Баязида Молниеносного. Я уже не говорю об имени Чингисхана, которое повторяется почти у всех тюрко-татарских народов, хотя это был самый жестокий завоеватель. Иногда имя завоевателя считается символом власти, обеспечивающим его носителю энергетику подобного имени. Наверное, вы правы согласился Панчелеску. «Но учтите, что еще это имя ассоциировалось и с самими римлянами, которые принесли свою цивилизацию и свою культуру в наши края». И он продолжил рассказ об обычаях и нравах Трансильвании. Сидик куб наклонился к Дронго и тихим голосом сообщил. Бренкушу предъявили обвинение в убийстве у Жени и Лунгул и еще этому молодому человеку, который был дежурным в нашем отеле. Этот следователь полный кретин». Разозлился Дронга. Откуда вы об этом узнали? Утром слушал последние новости. И еще я обратил внимание, что господин Гордон все... Уточняет, когда они увидятся. Он должен был вообще отказаться от этой поездки после убийства и ужинней, сообщил Дронга. Почему? Перед самым отъездом он сообщил мне, что получил письмо с угрозами в свой адрес из Румынии, где ему предлагали не прилетать на конференцию. Он сообщил об этом румынам? Нет. Более того, говорит, что не может вспомнить, куда положил это письмо. Такое письмо получил только он? Гордон сказал, что Уислер тоже, но тот выбросил его в мусорную корзину. У него в Вашингтоне все письма вскрывает секретарь. Такие письма получили только американцы? Нет, я проверил. Еще профессор Вундерлих из Липцыкского университета, который сообщил об этом румынам. И профессор Тальвар из Сорбоны, который пропал неизвестно куда. Его убили или похитили? Ничего неизвестно. Он уехал на юг и пропал где-то в горах. Вы считаете, что эти письма связаны с убийством госпожи Лангул? Не знаю, но Тальвара пока не нашли. Сиди Кокуп посмотрел на сидевших впереди Уислера и Гордона и спросил. Вы подозреваете профессора Гордона? Пока нет, но он явно что-то не договаривает». «А мне не понравился господин Теодореску», — признался Сиди куб. «Почему?» «Он пресс-конференцию конференцию так, словно нарочно хотел раззадорить журналистов и вызвать еще больший скандал. В любом случае, он вне подозрений. Его не было с нами в гостинице». «Не было», — кивнул Сиди куб. «Я узнавал, что он приехал сюда как раз ночью, когда мы были в отеле. Он регистрировался, и у него абсолютное алиби. Что и требовалось доказать», — пробормотал дронга Значит, у нас не так много подозреваемых, если исключить нас с вами. Мы оба понимаем, что не могли совершить подобную глупость. Но знаем и то, что мы самые опытные эксперты в этой группе. Не только потому, что единственные. Поэтому нам следует немного подозревать друг друга. Мы и так подозреваем всех, кого можно. Остановку сделали на каком-то горном перевале в районе местечка Билл Бар. Сотрудники полиции заказали себе два кофе. Вышедшие из машины татьяны и Илона брезгливо осмотрелись и вернулись в салон автомобиля. Колесник взял для них две бутылки минеральной воды. Остальные гости, выйдя из автобуса, охотно покупали сэндвичи и соки. Катиба неожиданно подошла к дронга Я слышала ваш разговор с Дикокубом. Не хотела к вам подходить, но решила, что будет лучше, если скажу. Прошлой ночью я видела, как он стучался в дверь госпожи Ужении: Когда это было? тихо спросил Дронга. Примерно в час ночи или чуть позже. Почему вы не сказали об этом следователю? Я не такой опытный эксперт, как вы, господин Дронга, нервно произнесла Катиба. Но у меня есть некоторый опыт работы в спецслужбах. Дело в том, что он не мог быть убийцей, ведь после часа ночи к ней входил господин Брынкуш, которого видел трамбетти в половине четвертого утра. Просто я хотел вас предупредить. И он был одет в другую одежду, уточнил Дронга, в европейскую, правильно? «Да?» – удивилась Катиба. «Откуда вы знаете?» «Догадался», – вздохнул Дронга. Он подошел к сидевшему за столиком Гордону как раз в тот момент, когда от него отошел Уислер. «Нашли Тальвара?» – спросил Гордон. «Нет», – ответил Дронга. «Пока никаких известий. Почему вы не сказали следователю об этих письмах с угрозами?» «Не понимаю, какое отношение они имеют к убийству несчастной женщины?» – быстро ответил Гордон. «Почему вы ничего не сказали?» – упрямо повторил дронга «Я сообщил об этом только вам, считая, что вы можете помочь в случае необходимости. Я не хотел, чтобы о моих личных проблемах узнали другие. Поэтому спрятали письмо и не сообщили о нем принимающей стороне», – настаивал дронга «Не нужно так громко», – оглянулся Гордон. «Я доверил вам тайну, а вы кричите». «Почему вы не хотите, чтобы об этих угрозах узнали все остальные? Кому из румынских дипломатов вы сообщили о письме?» Этот допрос?» – поморжился Гордон. «Я не стану отвечать на ваши вопросы. Я просил вас о помощи, а вы пытаетесь сделать из меня обвиняемого». «Вы никому не говорили о письме в Румынии», – убежденно произнес Дронга. «В отличие от вас, профессор Вундерлих сразу сообщил о письме. Он не стал уточнять, что Гордон разговаривал со своим немецким коллегой за неделю до приезда. Ему хотелось попридержать этот козырь до приезда в Трансильванию». Куда так очевидно рвался американский профессор? «Это его личное дело», — ответил Гордон. «Я хотел, чтобы вы меня защитили. Мне так много рассказывали о ваших необыкновенных способностях. Но сейчас забудьте обо всем, что я вам говорил». Он поднялся и пошел еще за чашечкой кофе. «Кажется, Брюлей прав. Это уже сумасшедший дом», — проворчал дронга. «У всей группы какие-то идиотские секреты друг от друга». Повернувшись, он едва не столкнулся с Иди «Мне показалось, что профессор Гордон уже жалеет о своей откровенности», – сказал араб. «Возможно, он не думал о подобном развитии событий». «Я услышал, что именно он сказал вам перед уходом». «Вы специально подслушивали?» «Нет, но мне было интересно услышать, о чем вы с ним говорите». «Почему вы не сказали мне, что тоже входили в комнату погибшей в ту ночь?» «Зачем вы переоделись в джинсы и белую рубашку, спускаясь якобы за чаем? Вы постучались к ней примерно во втором часу ночи». «Значит, кто-то уже сообщил вам о моем визите?» – покачал головой Сиди «Я так и думал. Кто-то видел, как я входил к ней в комнату?» «И вы два дня морочите мне голову и ничего не говорите?» – разозлился дронга. «Зачем вы туда ходили? Вы же считали, что мы с вами вне подозрений?» «Надеюсь, все так и останется», – холодно ответил Сиди «Я ходил к ней узнать насчет ее доклада. И уже должна была сделать доклад по нашим иммигрантам» проживающим в Италии, но она сообщила, что не успела забрать с собой документы и передаст мне их в Бухаресте. «Вы уже говорили, что она настоящая экстремистка, и у вас были неприятности после ее визита в Тунис». «Все правильно. Я и сейчас не отказываюсь от своих слов. Она была очень радикально настроенным человеком, и у меня действительно были неприятности. Что не мешало вам с ней контактировать?» «Эужене, эксперт Европарламента». И, возможно, могла стать докладчиком по вопросу положения иммигрантов в странах Европы. Она ведь занималась не только цыганами, но и нашими беженцами, которые бегут на Сицилию, иногда переплывая даже в лодках и на плотах. — Поэтому вы переоделись? Хотели убедить ее, что вы не только магрибский маг, но и вполне цивилизованный западный человек? — Да, без тени смущения кивнулся Дикокуп. — Именно поэтому. Она считала, что современная Европа обязана быть примером толерантности и терпимости по отношению ко всем пребывающим туда людям. А мне нужно было показать, что я готов воспринимать и европейские ценности. Эуженя просто не могла понять, что Европа не может переварить такое количество пришельцев. Тогда почему вы ничего мне не сказали? Не хотела вас смущать, ведь мое появление у нее в комнате могло быть неправильно истолковано. Что я обязательно и сделаю? — сказал дронга Теперь буду знать, что вы тоже в числе подозреваемых. Я отошел, чувствуя, как в нем нарастает раздражение. — Группа сумасшедших экспертов и чокнутых профессоров, — зло подумал он, — может плюнуть на все и уехать к чертовой матери. Конечно, брынкуша жалко и этого парня из Молдавии, но спасти всех все равно не удастся. Пусть румыны сами разбираются со своими проблемами. Водитель дал сигнал, означающий начало сбора всех гостей. Татьяна и Илона уже сидели в своей машине, нетерпеливо поглядывая на остальных. Дронго прошел назад и сел рядом с Сиди не глядя на него. «Вы напрасно так волнуетесь», – обратился к нему арабский эксперт. «Я ее не убивал и не планировал этого убийства». «Надеюсь, что не планировали, иначе будет действительно трудно узнать, кто был настоящим убийцей». В сердцах проговорил Дронга. Наконец тронулись в путь. У одного из видневшихся монастырей Панчелеску поднял руку. «По легенде, именно сюда сбежал Дракула, после своего первого правления, но затем отправился дальше в Молдавию и вернулся в Валахию только через 8 лет». «Опять Дракула», – насмешливо произнес Уислер. «Может, уже хватит? Кажется, вся Румыния знает только его одного». У вас он даже изображен на магнитиках, предназначенных на холодильник. После вчерашнего убийства мы точно знаем, что в вашей стране проблемы не с Дракулой, а совсем другого порядка. Например, с цыганами, приехавшими русскими румынами, так он называл молдаван, и обычными грабителями. Вампиров в вашей стране нет. Они не ходят с пистолетами, на которых надеты глушители, и не стреляют в ваших гостей. «Не боитесь так говорить?» – засмеялся Трамбетти. «Дракула может прийти к вам сегодня ночью». «Не боюсь», — ответил Уислер. «Нас сопровождает полицейская машина. Надеюсь, обычных грабителей по дороге мы не встретим. И потом, я по ночам никогда и никому не открываю двери. Жены у меня давно нет, мы разведены больше десяти лет, а все остальные женщины в такое время суток не навещают меня без предварительного звонка. Поэтому я запираю дверь на крепкий замок и сплю спокойно». «А я почти не спал сегодня ночью», — признался Гордон. Все время снились какие-то кошмары. «Не нужно смеяться над вампиром», – подал голос Сидигакуб. куб «Иначе он может действительно материализоваться». «Вы действительно так полагаете?» – улыбнулся Уислер. «В таком случае мы увидим не только земное воплощение Иуды Искариота, но и всех остальных вурдалаков и вампиров, если только это не костюмированный бал, который иногда проходит в Трансильвании». «Рядом с Радя, куда мы едем, есть монастырь, где держали в заключении графа Дракулу», — сообщил Теодореску. «Говорят, там появляется его дух». «Тогда мы попадем на место поздно ночью», — всполошился Гордон. «Думаю, нам не обязательно туда заезжать», — успокоил его Теодореску. «Мы все равно на следующий день утром поедем к границе, чтобы вы все сами осмотрели». «Опять в гости к Дракуле?» уточнил Трамбетти. «Это где-то в Папеште?» «Да, именно там», – подтвердил Теодореску. «Оттуда Дракулу повезли в Буду столицу венгерского государства». «Но это оспаривается нашими историками», – добавил Панчулеску. «Они считают, что граф Дракула был сразу увезен в столицу Венгрии, где и находился в заключении больше 12 лет». «Может, хватит уже пугать нас этим несчастным вампиром?» – насмешливо проговорил Трамбетти. «Если он был таким кровожадным, то почему позволил венграм держать себя в заключении так долго? Или это тоже легенда?» «Я уже рассказывал вам, почему венгры схватили Дракулу. Они боялись отчета о растраченных папских деньгах, которые тот выделил графу и венгерскому королю на борьбу с неверными». — напомнил Панчелеску. «Пытался скрыть свою растрату, убирая опасного свидетеля», — засмеялся Трамбетти. «Просто несчастный человек этот ваш, Дракула. В детстве потерял отца и старшего брата, потом его предавали друзья и союзники, а трижды у него отнимали престол, и все закончилось тем, что его убили... Свои же солдаты, по научению собственных бояр. Плюс еще плохая репутация на многие столетия». Просто садись и пиши роман о его несчастной жизни. Может, поэтому он был таким садистом и извергом? Я бы на его месте тоже не особенно любил людей». «Вы и так их не очень любите», – усмехнулась Лессия. «Кажется, это вы требовали вернуть в Европу смертную казнь». «Требовал», – гордо заявил Трамбетти. «И буду требовать всегда. За преступления, совершаемые садистами и маньяками, нужно расстреливать» или делать инъекции, как это принято в Соединенных Штатах, но обязательно в присутствии родственников жертвы, чтобы они своими глазами видели, как умирает изверг, причинивший боль их семье. «Я всегда был принципиальным противником отмены смертной казни», согласился с ним Уислер, «и не понимаю, почему в Европе нужно содержать столько насильников, сумасшедших психопатов, садистов и просто негодяев. Можно немного изменить законодательство», и разрешить смертную казнь в исключительных случаях. «Слава богу, что в Европе принята другая точка зрения», – пробормотал Панчулеску. «Отмена смертной казни была необходима, чтобы строить единую Европу на принципах гуманизма», – вмешалась Катиба. «Я очень надеюсь, что когда-нибудь и африканские страны придут к подобному выводу, отменив повсеместно смертную казнь». «Даже для террористов?» – уточнил Трамбетти. «Даже для них» твердо заявила Катиба. «Напугать казнью смертников, готовых взорвать себя и сотни других людей, просто невозможно. Они готовы умирать с радостью, сознавая, что попадут в рай. Возможно, пожизненное тюремное заключение будет для них гораздо большим наказанием». «Эти сказки мы уже слышали», отмахнулся Трамбетти. «Любой заключенный будет жить надеждой когда-либо вырваться из своей тюрьмы, поэтому не стоит тратить столько денег и сил на охрану. «Гораздо рациональнее казнить их». «Так считал и Дракула, который никогда не прощал своих врагов, подвергая их мучительной и страшной казни», – пробормотал Панчелеску. «И мне кажется, что за 700 лет после Дракулы наш мир не так уж сильно изменился». Спор затих сам собой. Никто из сидящих в автобусе не мог знать, что уже сегодня вечером бывший князь Валахии и самый кровожадный вампир в истории человечества снова напомнит о себе» когда погибнет еще один из гостей.